Эпилог Весть о свадьбе герцогини Манделье и герцога Манмута добралась до Андар довольно быстро. Их Величество выпили шампанского в каминной гостиной и вручили лорду Шаратону новенький орден, усыпанный алмазами. «Как вам это удалось, друг мой?» Расслабленно поинтересовался король, любуясь пузырьками в своем бокале. «Найти женщину, которую наш сын полюбил?» «Это сложнее, чем прекратить войну в заливе». «Я до сих пор удивлена, что Иржина не отправила нашего сына во своя добавила королева, качая головой. «Мальчик так обидел ее?» «Ваше Величество», — с легкой укоризной сказал в ответ советник. «Вы же знаете, что я не открываю своих секретов никому». «Рассказывай» потребовал монарх, угрожающе взмахнув в сторону лорда аппетитным телячьим ребрышком. «Я исходил из ваших пожеланий», — чопорно заговорил советник. «Если помните, вы высказали опасение, что герцог Манмуд потеряет голову от любви и принесет неприятности стране, поскольку еще ни разу не испытывал такого сильного чувства. Вы, ваше величество». Желали сыну испытать это чувство, чтобы обезопасить будущий политический союз. Тут советник поклонился королю и повернулся к королеве. «А вы, ваше величество, хотели, чтобы принц женился по любви?» «Задача была невероятно трудная, но у меня была уверенность в силе и смелости и благородстве его высочества. Поэтому я выбрал несколько абсолютно неподходящих кандидаток и одну достойную» а потом позволил его величеству самому сделать выбор. «Ну как вы узнали о родстве Иржины и черной герцогине?» — с искренним недоумением спросила королева. «Я узнал об этом слишком поздно», — повинился советник, но постарался извлечь из ситуации максимум возможности. «Конечно, мое близкое знакомство со старым Болином весьма способствовало положительному ответу». Тут лорд Широтон тонко улыбнулся. Он-то знал, что украшения практически не сыграли роли в браке среднего принца. Но пусть лучше окружающие думают, что принц покорил герцогиню подарком, чем гадают, что же случилось на самом деле. Король покачал головой. — Вы блестяще справились с задачей, друг мой. Политический союз с Гешпанией заключен на долгие годы. Сын женился на той, которую искренне полюбил, и научился ценить. А главное, он и не заметил, что мы немного помогли его с счастью. Советник склонил голову, принимая комплименты, а король с энтузиазмом заметил. «А теперь нужно подумать о достойной партии для младшего. Этот оболтус едва не сломал шею на скачках. Пора ему обзавестись семьей и любимой женщиной». «В каком порядке, дорогой?» Укоризненно покачала головой королева. «В любом, дорогая. Главное, чтобы он, как Ричард, перестал бездумно рисковать собой и поскорее подарил нам парочку шострых ребятишек». Конец книги. Читала Людмила Быкова.